В ее молчащем скорбном взгляде было столько любви, отчаяния, страсти, преданности, что Облонский невольно почувствовал волнение. Одна из присутствующих дам шепнула на ухо своей соседке с глупым злым смехом. «Да она его любит без памяти!» «Идите, дитя мое!» — вдруг сказал князь ласковым голосом. «Я понимаю, что ваша мать после долгой разлуки хочет вас видеть наедине и поговорить с вами. До свидания!» Он медленно освободил из-под своей ее руку, И своей обычной ловкостью передал Анжель. «Чтобы она с вами увиделась? Никогда!» — глухо отвечала Анжелика Сигизмундовна. Князь наклонился к ее уху и своим обычным, насмешливым, холодным тоном произнес. «К чему такая злоба против меня? Она могла натолкнуться на другого. Если я, сам того не зная, разрушил какие-нибудь другие планы, то я готов исправить ошибку». «Вы, подлец!» — отвечала она ему, не возвышая голоса. «Совсем нет!» — сказал он, показывая свои белые зубы. так как если я и знал, что она ваша дочь, то не сказал ей, кто ее мать». Он раскланился и отошел шага на два. Анжеля шатнулась от него, как ужаленная, но ни слова не ответила, и увлекла за собою свою дочь, которая слышала весь этот негромкий разговор и готова была, видимо, умереть от стыда и отчаяния. Не успели обе женщины отойти на несколько шагов, как несчастная Рена потеряла сознание и упала бы на пол, если бы доктор Звездич, следивший за ней, не поддержал бы ее. Из груди Анжелики Сигизмундовны вырвался глухой стон, похожий на крик дикого зверя, защищающего своих детенышей. «Она умирает!» — воскликнула она. «Нет-нет, успокойтесь!» — отвечал доктор. «Это просто обморок. Ничего, пройдет, нужно бы воздуху. Моя карета внизу. Вот и отлично!» Не сказав более ни слова, не обращая внимания на мать, следовавшую за ним, Он бросился в переднюю, держа Ирэну на руках, как ребенка. Одев ее с помощью слуги и накинув на себя шинель, он спустился со своей ножей по лестнице, положил молодую девушку в карету, приподнял ей голову и уселся рядом с ней. «Домой», — сказала Анжелика Сигизмундовна кучеру, входя в карету. Она стала на колени перед своей дочерью, руками поддерживала ее голову, избавляя ее таким образом от толчков экипажа. Доктор опустил окно для того, чтобы холодный ночной воздух Мог освежить Ирену и дал ей понюхать солей, флакон с которыми был всегда при нем. «Это не опасно?» — с тревогой спросила Анжель. «Нет, она придет в себя. Слабость больше ничего. Вот уже она начинает шевелиться». Карета, между тем, ехала очень быстро. Петр Николаевич увидел, что они приезжают по Дворцовому мосту. «Где же вы живете?» — спросил он, удивленно, Анжелику Сигизмундовну. «На Петербургской», — отвечала она. Холодный воздух, тряска кареты и соли, данные доктором, подействовали на Ирену, и она открыла глаза. Некоторое время она оставалась неподвижной, как бы уничтоженной, ничего не различая в темноте. «Где я?» — слабо спросила она. Ее протянутая рука встретила руку доктора. Она ее пожала, но тотчас же оттолкнула. Это не была рука князя, как она подумала. Она не понимала, где она и с кем находится. Ее голова снова опустилась И она почувствовала что-то теплое, капнувшее на ее щеку. «Кто плачет?» — спросила она. «Я». «Кто вы?» «Твоя мать». «Моя мать», — повторила она с удивлением. «Ах да, моя мать, это правда». Громкие рыдания вырвались из груди молодого погибшего существа. Доктор не произносил ни слова, карета остановилась. Послышался скрип ворот, и экипаж въехал на двор, в глубине которого находился дом-особняк. В окнах замелькали огни. Петр Николаевич взял снова на руки Ирену и внес ее через отворенные настежь парадные двери в комнаты, где их встретила старая женщина. Едвига возгликнула следовавшая за звездичем Анжель. Я привезла ее к тебе обратно».